Глава 5 Как организовать новую власть? Конституционная или декретная демократия? Честный и принципиальный человек, критически настроенный по отношению к существующему в России режиму, вправе спросить, в чем же состоит проблема при переходе от плохого авторитарного государства к хорошему демократическому. И действительно, на первый взгляд все выглядит примерно просто. После того, как силы демократии тем или иным способом победят, Они должны первым делом созвать учредительное конституционное собрание. Потом нужно принять новую редакцию Конституции или, как минимум, очистить старую от всех неконституционных поправок. А после этого надо провести свободные выборы в новые органы демократической власти. В общих чертах все так и есть. Но реальность немного сложнее. Стоит подробнее присмотреться к этому плану, как возникает много практических вопросов, которые было бы лучше обсудить заранее. Здравый смысл подсказывает, что даже при самых благоприятных условиях все три основополагающих, конституирующих новую власть мероприятия — созыв учредительного собрания, приведение Конституции в соответствии с демократическими принципами и проведение свободных выборов в новые органы власти — невозможно осуществить ни за день, ни даже за месяц. На всё потребуется как минимум год, а то и больше. И это при идеальных условиях. А они таковыми явно не будут. На этих условиях нужно остановиться подробнее, потому что они имеют существенное значение. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что когда Путин уйдет, привычка жить по-путински у очень многих останется. А это значит, что реальные изменения в жизни России будут происходить значительно медленнее, чем нам бы хотелось. Мы часто недооцениваем силу социальной инерции. Людям свойственно цепляться за то, к чему они привыкли за долгие годы. В результате обветшалые институты, которые, казалось бы, должны сами развалиться под грузом коррупции и неэффективности, продолжают работать. Система демонстрирует чудеса живучести. Зато когда инерция исчерпывает себя, а вечной она быть не может, происходит резкий и трудноуправляемый системный обвал. Чем сильнее инерция и чем дольше она длится, тем рискованнее могут быть испытания переходного периода. Что ожидает любое временное правительство, которому придется одновременно вытаскивать Россию из прошлого и готовить ее к будущему? Во-первых, резкий скачок бедности при усугубившемся бюджетном дефиците и ограниченных возможностях финансового маневра. Во-вторых, усиление дезинтеграционных процессов и рост сепаратистских настроений. В-третьих, саботаж и сопротивление старых элит, в особенности силовых. В-четвертых, бегство капиталов, прямо или косвенно связанных со старым режимом. В-пятых, обострение криминальной обстановки, в том числе из-за начавшегося передела собственности. В-шестых, ухудшение международной обстановки, так как внутреннее ослабление неизбежно провоцирует усиление давления извне. При неудачном стечении обстоятельств все эти факторы могут сложиться в идеальный шторм. Временное правительство, какими бы благими намерениями оно не руководствовалось, довольно быстро окажется в положении правительства чрезвычайных мер. Две повестки будут накладываться друг на друга и мешать друг другу. Преобразовательная повестка, нацеленная на формирование в России условий для стабильного конституционного правления, и чрезвычайная повестка, цели которой состоят в удержании завоеванного политического плацдарма, подавлении сопротивления сил старого общества и стабилизации общей социально-экономической и политической ситуации в стране. Политика – непрерывный процесс. Если в этом процессе происходит разрыв, пусть даже всего в несколько дней, не говоря уже о неделях и месяцах, то в образовавшуюся щель неминуемо хлынет хаос. Мы же говорим о периоде длительностью от одного до двух лет. Смута и безначалия могут обернуться для России еще худшим режимом, чем путинский. Если не подумать об этом заранее, то кто-то может просто захватить валяющуюся под ногами власть. Захочет ли он потом ею с кем-то делиться? Большой вопрос. С практической точки зрения успех преобразований будет во многом зависеть не столько от того, как сработает учредительное собрание, сколько от того, насколько эффективным окажется то правительство, которое появится в первый день революции и будет руководить страной до тех пор, пока ему на смену не придет новое, сформированное по итогам свободных выборов. Это временное правительство должно закрыть собою дыру между началом демократических преобразований и их первым институциональным воплощением. Обсуждение целей и задач Временного правительства имеет сейчас большее значение, чем дискуссия о будущих конституционных новациях. О них еще будет время поспорить в учредительном собрании. А вот у Временного правительства времени на раскачку не будет. Выражение «после Путина» имеет довольно абстрактный характер. «После Путина» может случиться как при жизни Путина, так и через много лет после его смерти. Нельзя исключить, что после Путина к власти в России придет такой же Путин, или даже худшая его версия. И так может повториться несколько раз. Режим большевиков, которому чуть ли не каждый год предвещали крах его оппоненты, просуществовал почти 70 лет. Другое дело, что это не может продолжаться бесконечно. В какой-то момент будет принято решение пустить гражданское общество в политику. Это и станет точкой отсчета переходного времени. В некотором смысле совершенно неважно, кто и как сделает первые шаги. Это может быть один из череды преемников, который, как Горбачев, продекларирует, что так дальше жить нельзя и начнет потихоньку отпускать гайки. Это может быть и прорвавшийся на вершину власти предатель своего класса, вроде Ельцина, который устроит революцию сверху. В конце концов, не исключено, что это будет коалиция демократических сил, которые совершат революцию снизу. Хотя в такой полицейской стране, как Россия, это пока и кажется маловероятным. Таковы три разных сценария для России, три разных ее судьбы. Но первый акт драмы будет выглядеть одинаково. Буквально из ничего возникает правительство, которое начинает демонтаж старой системы, выстроенной строго сверху вниз, и вовлекать низы, гражданское общество, в политический процесс. У этого правительства уже нет старой легитимности покоя. Но и нет еще новой легитимности движения. Срок его жизни ограничен, но при этом ему надо проделать тяжелейшую и самую важную работу, сделать процесс преобразований необратимым и удержать страну от разрушения. Его миссия будет завершена, когда сформируется правительство нового конституционного большинства. Исторический опыт, как российский, так и других стран, показывает, что два года – тот предельный период, в течение которого действует кредит доверия, выдаваемый населением демократическим силам, которые начинают преобразования в стране. Дальше возникает понятная развилка. Надо либо уходить, передавая власть вновь избранному правительству, которое редко оказывается дружественным к своим предшественникам, либо удерживать власть при помощи революционного насилия, преодолевая сопротивление со стороны, все более негативно настроенной к преобразованиям массы. Второй вариант – наиболее распространенный путь. Но следование по нему, как правило, заставляет распрощаться с планами демократизации до следующего исторического случая. Собственно, это и случилось в России ровно через два года после общедемократической революции в 1993 году. Россия получила Конституцию вместе с танком, расстрелявшим первый в Новой России парламент. Поэтому, как бы ни было трудно, надо уложиться максимум в два года с момента, когда будут сделаны первые шаги. Итак. Исторической миссии временного демократического правительства, которое придет к власти после конца путинского режима, будет перезапуск демократических процессов в России и подготовка условий для формирования постоянного, то есть законно выбранного конституционного правительства. Проблема, однако, в том, что реализовать эту миссию ему придется в самых экстремальных условиях. Одним из главных вызовов переходного периода после любого длительного авторитарного правления является практически неизбежный нырок вниз как в экономике, так и в политике. Поэтому другая, не менее важная миссия временного правительства состоит в том, чтобы не позволить обществу погрузиться в хаос. С большой долей вероятности можно утверждать, что никакое временное правительство не сможет обеспечить высокие стандарты демократии. Более того, в начальном периоде, возможно, потребуется демонтировать старые декоративные институты, такие как Дума или Совет Федерации. Очень непрост будет вопрос с судами, где возникнет противоречие между несменяемостью и независимостью, с одной стороны, необходимостью провести радикальную чистку коррумпированных кадров прошлого режима, с другой, правами преступников, подозреваемых и потерпевших, с третьей. В то же время правительству нужно будет поддерживать вектор развития в сторону демократизации, не допустить, чтобы временные ограничения стали постоянными, обеспечить созыв и реальную работу учредительного собрания, принятие новой конституции и проведение свободных выборов. Каким образом должно быть организовано правительство, которому предстоит двигаться по этим расходящимся в разные стороны траекториям? В идеале это должно быть правительство национального единства, представляющие разные политические силы и опирающиеся на консенсус гражданского общества. Что-то вроде Координационного совета оппозиции, облеченного властью. Но в жизни такой идеал практически недостижим. Во-первых, на момент начала движения в стране не будет никаких четко сформировавшихся политических сил, реально представляющих гражданское общество, на которые можно было бы опереться. Вместо них мы видим множество политических групп, с неясными целями и неочевидной легитимностью. Во-вторых, даже если бы кто-то захотел сделать этот политический калейдоскоп базой для формирования временного правительства, у него бы ничего не вышло, как это и случилось с Координационным советом образца 2012 года. В-третьих, тот, в чьих руках власть окажется поначалу, должен иметь очень сильную мотивацию для того, чтобы пригласить других поделить с ним власть. В России такое великодушие до сих пор никто не проявлял. Было бы странно ожидать его и в будущем. Таким образом, как бы ни было желательно образование коалиционного революционного временного правительства, которое с самого начала представляет значительный спектр гражданского общества, на практике оно маловероятно. Скорее всего, власть окажется в руках одной политической силы, либо реформаторов сверху, либо революционеров снизу. И ни времени, ни желания эту власть распылять у такой силы не будет. Это, в свою очередь, резко повышает риск того, что неизбежная временная диктатура революции превратится в долгосрочный проект. Что же можно предпринять для того, чтобы процесс демократизации и перехода на конституционные рельсы не застопорился? Здравый смысл подсказывает, что для этого нужен какой-то баланс сил, позволяющий уравновесить работу временного правительства. Но где можно найти такой противовес? Практически все декоративные представительные институты старой власти дискредитировали и исчерпали себя. К тому же, на момент начала революционных преобразований они будут в массе своей настроены контрреволюционно и никакой помощи оказать не смогут. Скорее всего, деятельность Государственной Думы и Совета Федерации в том виде, в котором они существуют, вообще придется приостановить. А быстро провести выборы в новые представительные органы невозможно. На это нужны как минимум месяцы, в то время как на счету будет каждый день. Возможное решение, как ни странно, подсказывает нам сам нынешний режим. В стремлении изобрести гарантии вечного пребывания у власти для своего вождя он, в числе прочего, изобрел и даже легализовал через Конституцию квазипредставительный орган власти – Государственный Совет. Орган этот задумывался как механизм тотального сдерживания любых перемен. Но если привести в него других людей – подбираемых по другому принципу, контрреволюционный механизм превратиться в революционный. Госсовет, который можно практически мгновенно переформатировать, наполнив его представителями гражданского общества и регионов по указу того же Временного правительства, может стать на переходный период сдерживающим политическим центром силы. Он может временно выполнять функции чрезвычайного законодательного органа и органа контроля за деятельностью Временного правительства. При этом он позволит сохранить определенную конституционную преемственность между старой и новой властью. Госсовет может издавать временные декреты, которые сформируют нормативно-правовую базу для работы правительства в переходный период. Принципы формирования Госсовета – тема для длительной и отдельной дискуссии, которую можно будет эффективно вести только тогда, когда будут понятны общие очертания транзита. Но одно не вызывает сомнения. Если переход будет осуществляться в жестком режиме, то единственной легитимной основой для формирования Госсовета будет региональное представительство, так как легитимность всех других институтов власти будет поставлена под вопрос. Таким образом, Госсовет будет формироваться из числа региональных уполномоченных, скорее всего, избираемых или назначаемых местными законодательными собраниями. Также очевидно, что для нормальной оперативной работы этот госсовет должен будет сформировать компактный руководящий орган, действующий на постоянной основе. В такой конфигурации, временное правительство, госсовет, система власти должна проработать в течение срока, необходимого для того, чтобы созвать учредительное собрание, обеспечить его работу, принять новую конституцию и избирательные законы, а также провести свободные выборы в новые, уже конституционные органы власти. На все это должно уйти не больше двух лет. В противном случае российская история зайдет на очередной тоталитарный круг».